Ночные забавы Августовская ночь под Воронежем — это чудо-чудное и диво-дивное. Округину не хотелось сразу забираться в дом. Он дошел до речки, улегся на шезлонку воды и стал смотреть на расписанный звездами черный ковер прямо над головой. Совсем близко. Какая неописуемая красотища! Можно смотреть бесконечно. Открылась бездна, звезд полна. «Звездам числа нет, бездне дна», пафосно продекламировал он, взмахнув рукой. Так, кажется, Михаил Васильевич писал, и «Ведь ничего не изменилось, все та же полная бездна». Его эллигические разглагольствования прервал какой-то звук, вернее, звуки, словно зверьки с тайкой пробежали к реке, а потом «кряк, кряк, утки». Так они вроде не бегают, а летают. Это мост скрипит. Точно. Округин приподнялся с лежака. Отсюда Леонардов мост не видно, но похоже, кто-то пробирается по нему на холм. Кто же это в гости пожаловал? Алексей встал и быстро двинулся к переправе. Тот, кто перелезал по мосту, уже скрылся за кустами. Округин быстро перебрался следом. Получилось почти бесшумно. Хорошо, что сегодня он пил марочное вино, а не водку. Голова была ясной, а тело послушным. Выйдя на полянку, где стоял дом, он остановился и присмотрелся. Свет в избе не горел, но дверь была открыта, даже распахнута. «Что же это такое? Воры совсем обнаглели?» «Ну уж нет, не хватало еще дать себя ограбить». Стремительно преодолев 20 метров, Округин ворвался в дом. Не тормозя, налетел на темную фигуру, копошающуюся в углу, схватил, смял и потащил к выходу. Вор стал вырываться, дергаться, больно пнув Алексея в колено. Округин выругался и от души приложил варюгу об стену. Тот мешком свалился на пол и затих. Отдышавшись, Округин включил свет и склонился над непроявляющим признаков жизни злоумышленникам. Черный капюшон скрывал лицо. Алексей перевернул легкое тело и стянул капюшон с головы. «Мать твою!» Только и смог вымолвить он. Перед ним без сознания лежала Оля Дибич. Так вот, кто в его отсутствие залезал в дом и забывал запереть дверь. Продолжая нещадно материться, Алексей подтащил Олю к кровати, поднял и положил поверх покрывала. «И что теперь делать?» Он приложил пальцы к артерии на шее. Под ними лихорадочно трепетала жилка. «Пульс есть, значит, жива». «Попробовать привести в сознание?» «Как? По щекам похлопать? Или водой полить?» Он огляделся. «Может, у деда брызгалка какая-нибудь есть?» В красном углу у Макара Ивановича висела полка-божница. По центру стояла большая икона Спасителя в деревянном киоте с открывающейся дверцей. Зацепившись за нее взглядом, Алексей увидел, что дверца открыта, а сама икона сдвинута. Неужели Оля собиралась украсть икону? Не может быть! Алексей подошел, снял киот с полки и осторожно положил на стол. Что девчонка собиралась делать с иконой, если не красть? Округин осторожно вынул икону, и обнаружил за ней несколько маленьких шариков, точнее, крошечных мешочков. Он поднес один к свету. «Не верю». В этот момент Оля шевельнулась, закряхтела и открыла глаза. Округин подошел и сел на кровать. Оля смотрела на него с ужасом. «Очнулась?» «Отлично! Крепкая у тебя голова!» Продолжая таращиться, Оля покрутила головой. «Ищешь что-то? Потеряла?» «Я... нет, ничего». «А зачем в дом залезла?» Теперь, когда девушка пришла в себя, Кругин почувствовал себя увереннее. Страх ушел. Зато бешенство и злость росли в геометрической прогрессии. «Я просто зашла. Погостить». «Ну и как? Погостила?» «Ну... да». «Чувствуешь себя хорошо? Голова не болит?» Оля потрогала лоб. Завтра на нем будет красоваться огромная шишка. Сесть, можешь! Оля села и посмотрела в угол на икону. Та была на месте. Дверца Геота закрыта. Алексей проследил за ее взглядом и раскрыл ладонь. Это искала. Оля ойкнула и выбросила руку, чтобы схватить мешочки. э не так быстро! он одернул кулак. Отдайте, это мое! Да ну. «Так ты наркоманка? С ума сошли? Нет!» Оля вскочила с кровати. «Только не вздумай драться, а то мне придется снова тебя угомонить. Сядь! Сядь, говорю, а то хуже будет!» «Не надо! Отпустите меня!» Оля забилась в угол и залилась слезами. «Да никто тебя не держит! Вали на все четыре стороны!» округин так рассверепел, что был готов треснуть дуру по башке еще раз. «Только наркотики я тебе отдавать не собираюсь. Я их сразу в полицию отнесу. Или лучше маме с папой отдам, прямо в руки». «Не надо!» Оля завыла и сползла по стенке. Алексей потер лицо руками. «Черт, кошмар просто! Кто угодно, только не солнечный заяц, веселый, милый, добрый!» Оля все рыдала. Он не успокаивал. Наконец она затихла. Алексей посмотрел на жалкую фигурку в углу. «Может, поговорим?» — предложил он. Оля помотала головой. «Не хочешь? Знаешь, я тоже желанием не горю, но лучше рассказать мне, чем следователю. Согласна?» Она только тарачилась из своего убежища. Округин встал и, подойдя, протянул Оле руку. «Вылезай». «Не вылезу!» «Хватайся, говорю!» Она потянулась, Алексей вытащил ее и подтолкнул к столу. «Садись и выкладывай все!» Оля сгорбилась, продолжая лить слезы. Округин почувствовал, что еще немного и самообладание ему откажет. «Ну!» — крикнул он грозно. Оля вздрогнула и подняла опухшие глаза. «Пытать мне тебя, что ли?» «Не надо пытать!» «Я расскажу». Рыдая и размазывая слезы по бледному веснушчатому лицу, она поведала, что уже несколько месяцев разносит по закладкам мешочки с наркотиками. «Все идет отлично. Наркотики прячут в доме сторожа, самом безопасном месте». «Макар Иванович, знал?» спросил Алексей. «Вы что? Он бы меня убил!» «Или ты его, если он застал тебя, как я сегодня?» Невольно подумал Алексей, и ему стало тошно. Неужели он ничего не замечал? Нет, конечно, я же не дура. Ну да, не дура. Я убиралась у него, пока он на работе. Клала или забирала, он мне доверял. Зря. Алексей Петрович, вы не думайте, я его не втягивала, просто... Ну, где их еще спрячешь? А сегодня зачем полезла? Ты же видела, что я домой пошел. «Я думала, что успею, пока вы сами с собой разговариваете». «Так зачем?» «Олежка сказал, что надо срочно». «А вот это уже интересно». «Так тебя твой племянник в это втянул?» Оля горестно кивнула. «Он сказал, что на меня никто не подумает. Я же сама наркотики не принимаю». «Молодец, хорошая девочка. Лучше других травить». «Почему ты вообще в это влезла? Деньги нужны были?» «Да, я думала, что накоплю на... жизнь и брошу». «Господи, святая простота! Ты сказал, что тебя, Макар Иванович, не подозревал. А Олега? Ты что-нибудь слышала или видела?» «Нет, не подозревал, что вы! Олег домой не носил, он осторожный». «Конечно». «Умный Олежка сам наркотики не держал, зачем рисковать? Пусть носит девчонка, ее не жалко. Если что, он ни при чем». «Какая же ты, Оля, дура! Просто набитая!» Не выдержав, сказала Округин с большим чувством. «Я не дура, я везучая. Все ведь хорошо шло». «Кому хорошо? Тем, кто твои наркотики покупал». «Алексей Петрович, вы думаете, я не понимаю, что это... плохо?» «Понимаешь? А мне кажется, ты совсем ничего не понимаешь!» — заорал он. До твоей везучести осталось от силы месяц. Таких, как ты, вычисляют на раз, а потом реальный срок и тюрьма. Тюрьма! Но пока у меня все получалось. Да они просто связи твои отслеживают, идиотка!» чтобы взять не тебя одну, а всю сеть распространителей. И этого обалдуй Олежку в том числе. Возможно, за вами придут уже завтра. Оля зарыдала так громко, что он даже отпрянул от неожиданности. «Не хочу! Не хочу! Не надо! Мамочка!» Весь его гнев как рукой сняла. Глупая, наивная девочка. «Ну что мне с тобой делать?» Алексей поднялся и вышел за порог прислушался, ни звука. Возможно, время еще есть. Он отошел подальше, достал телефон и набрал нужный номер. Оля вышла, когда он докуривал вторую сигарету. «Ну и что мне теперь делать?» Тусклым голосом спросила она, не решаясь подойти. «Иди домой и постарайся, чтобы никто не видел твоего заплаканного лица и...» Синяка тоже. Олегу ни слова. «А...» «Мешочки. Останутся у меня. Вы их в полицию отдадите?» «Нет». «Если мы с Олежкой закладки не сделаем, они узнают и...» они? Это кто? Ты их знаешь?» «Нет, конечно, я только Олежку». «А Олежка знает?» «Кажется, одного. Старшего в нашем районе». «Имя называл?» «Он говорил старший. И все». «Ладно, Оля, иди». «Так вы нас не сдадите?» «Ничего обещать не могу, но постараюсь, чтобы для вас все закончилось более или менее благополучно». «А как вы это сделаете?» «Все, Оля, не доставай меня. Ей так зол до невозможности». Оля повернулась и поплелась прочь. «Бедный заяц». Еще пару часов Округин вел переговоры с разными умными людьми. В конце концов, о главном договориться удалось. Олю и Олега постараются не трогать. Со старшими всех мастей разберутся. Уже начали. Он посмотрел на часы. Три ночи. Ну и денек выдался. Курить не было сил, хоть и хотелось. Завтра, вернее уже сегодня, он поедет в город и доведет дело до конца, а потом отправится в отель и будет ждать Полину. А Полинарию.